Дворянский кружок Адашева занимал в правительстве Сильвестра подчиненное положение. Многолетняя кровавая война с казанцами надолго отвлекла внимание Адашева от внутренних преобразований. Лишь добившись полного успеха в Восточной войне и упрочив положение при дворе, он смог вернуться к осуществлению программы реформ выдвинутой им в 1549-1551 годах, вслед за упорядочение местнической практики, правительство Адашева предпринимает попытку преобразования местной системы управления и реформирует отжившую систему так называемых «кормлений». Подробный отчет об этой реформе Принадлежащий возможно перу Адашева. включен в текст официальной летописи под заглавием Приговор Царской о кормлениях и о службе 7064 года. Примечание ПСРЛ, том 13, страница 267. Конец примечания. Летописный рассказ представляет собой многословный, чисто литературный пересказ указа, не дошедшего до нас ни в одном подлинном списке. Примечание. В тексте летописи сказано, что в так называемом «приговоре о кормлениях» участвовали царь с братьею из Боляры, но в тексте не указаны ни месяц, ни день утверждения так называемого приговора. Это обстоятельство ставит под сомнение достоверность всего документа в целом. В летописном изложении так называемый приговор заметно отличается от подлинных указов Боярской думы. Конец примечания. Летописный рассказ непосредственно вводит нас в круг идей начинаний Адышева знакомец с его проектами реформ и политическими идеями. Так называемый «приговор» открывается длинным панигириком благочестивому царю. С некоторыми оговорками Адашев приписывает Ивану, наряду с прочими мудрыми мыслями, свою излюбленную идею дворянского равенства. «Царь по достоянию всех любит и жалует» против их трудов, и мзды им вздает по их отечеству и службе. Любовь его ко всем под рукою его, к велможам и к средним, и ко молодым, ко всем равна. Примечание. ПСРЛ, том 13, страница 268. Конец примечания. Как мы видим, радикальные фразы относительно дворянского равенства сочетаются здесь с признанием жалования по отечеству, то есть по знатности, и лишь во вторую очередь по службе, так сказать. Центральное место в приговоре занимает вопрос о кормлениях. Приговор – подвергает решительной критике устаревшую систему местного управления, при которой местные власти, наместники и волостели кормились за счет населения, то есть собирали пошлины в свой карман. Примечание. Кормленщики, наместники и волостели многие грады и волости пусты учениша, притесняли население, и много злокозненных дел на них учиниша, не быша им пастыри и учители, но створишася им гонители и разорители. При всем том кормленщики и сами оставались в накладе. Ввиду частых жалоб и судебных исков многие из них из старого своего стяжания избыша, животов и вотчин. Смотрите ПСРЛ, том 13, страница 267. Не менее резко осуждал систему кормлений царь Иван. В послании Курбскому он замечает. Так же убои ваше, боярхотение, еже вам на градях и властях совладетий «Иде же вам быть и не подобает, и что от всего случишася в России, когда бывшая в кое граде градоначальницы и место блюстители, и какова разорение бы от сего и сам видел Еси? Смотрите послание Ивана Грозного, страницы 27-28. Конец примечания Узнав О злоупотреблениях кормленщиков, сообщает летописец, царь велел расчинить по городам и властям старост, которые бы участвовали в судебных делах, и заменил прежние поборы в пользу кормленщика специальным оброком по промыслам и по землям шедшим в казну. Примечание. ПСРЛ, том 13, страница 268. Конец примечания. Так называемый «приговор о кормлениях» заключает в себе один существенный пробел. Он умалчивает, на какие города и волости распространялась реформа местного управления. Радикальная критика системы кормлений предполагала необходимость полной ликвидации этой системы. Однако на деле так называемый приговор вовсе не предусматривал полной и повсеместной отмены кормлений. Согласно летописному тексту приговора, царь Иван своим повелением бояры и всех воинов устроил кормлением праведным урокы. Ему же достоит по отечеству и по Примечание. ПСРЛ, том 13, страница 268. Правом на кормление пользовались бояре и наиболее знатные из дворян, Городовые дворяне получали вместо кормлений денежное жалование раз в 3-4 года. Смотрите, ПСРЛ, том 13, страница 268, конец примечания. Таким образом, приговор прямо предусматривал широкую раздачу кормлений, которые, по-видимому, подвергались некоторой регламентации, в связи с установлением так называемых «праведных уроков». Примечание. В этом плане, возможно, следует рассматривать историю Ладожского наместничества. 21 августа 1555 года власти распорядились вернуть одному Ладожскому монастырю корм незаконно взысканный с него наместником Ладоги Аксаковым Ф.Д. Да и том первый, номера 53-54. В августе 556 года, тотчас после дворянского осмотра, был составлен список доходной ладожского кормления, согласно которому ежегодные поборы в пользу наместника и его тиунов определялись суммой около сорока рублей. Наместник мог держать на посаде в Ладоге корчму, собирал судебные пошлины и так далее. Смотрите, Самаквасов, Д. Я. Архивный материал, том 1, часть первая. Москва, 1905 год, страницы 177-188, конец примечания. Поводом к раздаче кормлений в 1556 году послужило завершение семилетней Казанской войны 1550-1556 годы и окончательное замирение Казанского края. Примечание. После взятия Казани в 1552 году дворянство получило из казны около 48 тысяч рублей денег и драгоценностей о прич и поместей и кормлений. «О кормлении», — добавляет летописец, — «государь пожаловал всю землю». ПСРЛ, том 13 Страница 228. «Бояре, возжелаша богатетства, разобрали доходнейшие из кормлений. Прочие кормления достались всей земле, то есть прочим служилым людям». ПСРЛ, том 13, страница 529. «Новая раздача кормлений была произведена в начале Ливонской войны». После окончания похода 1558 года царь вызвал в слободу бояр и всех воевод и землями и кормлением их довольно пожаловал. Також от детей боярских всех многим своим жалованием жаловал кормлением и помести. ПСРЛ том 13 страница 312. Конец примечания. Архаическая система кормлений не была отменена одним ударом. Примечание. Смотрите садиков П.А. Очерки. Страницы 212-247. Зимин А. Реформы. Страницы 422-437. Конец примечания. Реформа местного управления производилась из подваль и в некоторых городах затянулась до конца 80-х годов. Примечание. Зимин АА подвергает сомнению взгляд, будто в 1556 году был издан особый указ, приговор, отменивший систему кормлений, по его мнению, земская реформа проводилась с начала 50-х годов поуездно и завершилась к 1555-1556 годам. Зимин, АА «Реформы», страница 426-432. Ранее всего ликвидированы были крупнейшие наместничества во внутренних уездах государства, как, например, В Рязанском и Костромском в 1550 году наместниками там были удельные князья Воротынские. Смотрите разряды, лист 179 оборотный. Очень долго кормления удерживались в пограничных западных и северо-западных уездах, а именно в Смоленской земле и Северщине, присоединенных к России в XVI веке, а также в Обскове, орешке и так далее. Смотрите Зимин АА реформы, страница 434, разряды, листы, 229 оборотный, 235, -й, 235 -й оборотный, 241, 241 оборотный, 245 оборотный, 252, 257 оборотный, 267, 268 оборотный, 282, 244. Сборник Рио, том 129, страницы 67, 73. Обширный материал для истории земской реформы. Содержит так называемая «Боярская книга» 1556 года. Смотрите «Носов Н.Е. Боярская книга» 1556 года. «Вопросы экономики и классовых отношений в русском государстве XII-XVII веков». Издательство Академии наук СССР. «Москва-Ленинград. 1960 год. Страницы 219-220». Боярская книга показывает, что в середине 50-х годов происходила постепенная ликвидация мелких и мельчайших кормлений и отдельных статей дохода, которыми до того пользовались верхи столичного и отчасти уездного дворянства – В частности, на протяжении двух-трех лет кормления были упразднены иногда временно в северном посаде Тотьме, в некоторых Костромских и Пашехонских властях, нескольких псковских пригородах и так далее. Смотрите, Боярская книга Листы 17, -й, 62. -й, 122-й, 132-й, 75-й, 117-й, 37-й, 106-й, 138-й, 11-й, 53-й. Конец примечания. Главной причиной было сопротивление со стороны боярства и верхов дворянства, пользовавшихся правом, замещать кормленные, так сказать, должности и цеплявшихся за свои привилегии. Примечание. Носов Н.Е. совершенно справедливо указал на то, что между верхушкой столичного дворянства и боярством не было резких социальных граней и что доминирующую роль в проведении земской реформы 1556 года Играла не борьба правительства против боярства, как определенной социальной группы господствующего класса, а стремление удовлетворить общие интересы феодального сословия. Смотрите. Носов Н. Е. Боярская книга. Страница 224. Конец примечания. Анализ летописного текста «Приговора о кормлениях» 1556 года обнаруживает обычное для Адашева противоречие между радикальной фразеологией и практикой. Проект Адашева содержал решительную критику отжившей системы кормлений, но он не получил последовательного и немедленного осуществления на практике. Наряду с реформой местничества и системы кормлений важное место в программе, выдвинутой Адашевым, занимал вопрос о землемерии, наделении землями скудеющего дворянства, длительная кровопролитная война с казанцами, ежегодные сборы и походы дворянского ополчения разоряли наименее состоятельную часть дворянства, и в конечном счете ложились тяжким бременем на плечи феодально-зависимого крестьянства. С конца 40-х годов проблема так называемого дворянского оскудения становится одной из центральных проблем дворянской публицистики. В 50-х годах виднейший московский публицист Ермолай Еразм подает правительству социально-политический трактат благохотящим царем правительница и землемерия, содержащий проект переустройства всей системы поземельного обеспечения служилого дворянства. Примечание. Биографические сведения о Еразме крайне скудны и сбивчивы. Обычно его отождествляются священником одного из дворцовых соборов столицы Попом Ермолаем. Смотрите, Земин Аа. Пересветов. Страница 120-122. Конец примечания. Целью этого проекта было спасение скудеющего в кавычках мелкого дворянства, и вместе с тем облегчение участи крестьян Ратаев. Примечание. Самой замечательной чертой утопических проектов Еразма является живое сочувствие его нужным и бедствием так называемых ратаев, задавленных различными работными игами, оброками, серебром, ямскими собраниями и так далее. Царю, — получал Еразм, — надобно заботиться о благополучении не одних только вельмож, вельможа бо суд потребно, но не от коих же своих трудов довольствующиеся, в же всего потребно суд ротаеве, от их бо трудов ест хлеб, от всего же всех благих главизна, чтобы облегчить их положение избавить от многоразличных тягот, не единого ерма и волнений скорбных, Ермолай предлагал заменить все поборы и повинности крестьян на един тяжателтный ярем, натуральный издольный оброк в виде пятой части урожая, Таким путем он надеялся облегчить участь крестьян и в то же время упрочить благосостояние так называемых воинов, то есть дворянства. Смотрите Зимин А.А. Пересветов, страницы 133-136, конец примечания. Прежде всего Еразм предлагал привести военную службу дворян Строгое соответствие с размерами их земель. Для этой цели правительство должно было произвести всеобщее землемерие, так сказать, и переверстать оклады дворян с четвертей на поприща. По проекту Еразма боярам полагалось восемь поприщ, воеводам шесть поприщ, воинам – Одно четыре поприща. В каждом поприще числилось сто двадцать пять четвертей пашни или десять ратаев на полных наделах жеребьях. Во время войны дворянин должен был выставить в поле вооруженного слугу в обронях с каждого поприща, принадлежавшей ему земли. Примечание «Смотрите» Зимин А.А. Пересветов, страница 139 конец примечания, социальное устремление Еразма, живое сочувствие нужным угнетенного крестьянства, были чужды членам кружка Адашева, интересы которых не выходили за пределы узкого круга дворянских военно-административных реформ. Однако выдвинутые им смелые проекты так называемого землямерия оказали на воззрение Адашева определенное влияние. Следы подобного влияния нетрудно обнаружить в реформе военно-служилой системы, проведенной Адашевым в 1556 году. Подробный отчет об этой реформе помещен в летописи вместе с текстом так называемого Приговора о кормлениях. Приведем целиком этот крайне тенденциозный летописный рассказ, содержащий излюбленные идеи Адашева о дворянском так называемом Землемерии. Посем же, государь Исея, рассмотри которые велможны, и всякие воини многими землями завладели службою аскудеша Не против государя вожалования и своих вотчин служба их, государь же им уравнение творяше, в поместьях землемерия им учиниша, кому ж до что достойно так устроиша, при излишке же разделиша, НЕИМУЩИМ Примечание СРЛ, том 13, страницы 268-269, конец примечания Приведенный летописный рассказ не является подлинным текстом так называемого приговора. В частности, в нем отсутствуют точные данные насчет того, какие поместные оклады служили исходными нормами при проведении уравнительного так называемого землемерия и как определялись так называемые излишки у вельмож, оскудевших службой. Из последующего изложения приговора следует, что вся реформа так называемого землемерия имела целью не перераспределение земель между вельможами и войнами, установление единой нормы службы для различных видов землевладения. Каждый землевладелец, будь то вельможа или воинник, должен был выставить в поле вооруженного бойца с каждых ста четвертей земли, вотчиной или поместной, и кто послужит по земли, и государь их жалует своим жалованием, кормлении, и на уложенные люди дает денежное жалование, а кто землю держит, а службы с нее не платит, на тех на самих имати деньги за люди. Примечание. ПСРЛ, том 13, страница 269. Конец примечания. Последующие летописные записи позволяют установить Что летом 1556 года правительство провело генеральный смотр дворянского ополчения в общерусском масштабе. Целью смотра было очередное поместное верстание служилых людей, раздача денежного жалования и наказание нетчиков. Примечание. Смотр позволил выявить Ленивых дворян, уклонявшихся от службы, отныне они были включены в смотренные, так называемые, списки, и посему множество воинства учинишася. Смотрите, ПСРЛ «Том» 13 страница 270 271 разряды, листы 230 231 оборотный. Смотрите также Смирнов и и очерки, страница 429 Конец примечания. Проект уравнительного так называемого землемерия в поместьях, конфискации преизлишков земли у вельмож, и передачи их дворянам, был самым радикальным из всех проектов реформ Адышева, но на практике он не получил сколько-нибудь последовательного осуществления